На каменном основании каскетической подготовке в равной мере призван и инок и мирянин. Любому человеку, взыскующему горнего, любому расположенному к сердечному деланию, необходимо наладить определенный строй жизни изменить в покаянных трудах весь ее прежний образ, дабы обустроенная по-новому она была бы основана на камени и не постигла бы ее разрушение велие. Евангелие от Матфея, глава 7, стихи 25 и 27. Принципы православной аскезы складывались уже в первохристианской иерусалимской общине, состоящей из мирян, находившихся под руководством апостолов. Этот опыт послужил образцом для устроения в дальнейшем монашеского общежития. Непосредственно же правила для устроения первых киновий были преподаны преподобному Пахомию чудесным образом через ангела. Кеновия, киновион — это общежитие, монастырь с общежительным уставом. Известно, каков был характер подготовки новоначальных иноков в IV веке. В общежитиях похомия Великого, произведших возвышеннейших делателей умной молитвы, каждого, вновь вступившего в монастырь, во-первых, занимали телесными трудами под руководством старца в течение трех лет. Эти труды, частые наставления старца, ежедневная исповедь дела помыслов, отсечения своей воли – все это могущественно и быстро обуздывало страсти, уму и сердцу доставлялась значительная чистота. При упражнении в трудах преподавалось новоначальному соответствующее устроению его делание молитвы. По истечении трех лет требовалось от новоначальных изучение наизусть всего Евангелия и Псалтири, а от способных и всего Священного Писания, что необыкновенно развивает устную внимательную молитву. Уже после этого начиналась тайна учения умной молитвы. От прочности основания и от правильности в упражнении дивным было преуспеяние. Со временем святитель Василий Великий развил и во многом дополнил киновиальные правила, и особо отметим, что применять их смогли подвижники, вышедшие из всех слоев византийского общества. Люди, как давно утвержденные в вере, так и новообращенные, живущие не только в пустынной местности, но и в городах. Учение святителя Василия в высшей степени благоразумно сочетало в себе строгую аскетическую дисциплину с воспитанием добродетелей, совершаемых душою, и заповедовало знать во всем меру. Здесь не требовалось чрезмерность телесных подвигов, но особо подчеркивалась важность внутреннего делания. Было найдено гармоничное сочетание деятельного подвижничества и созерцательной жизни, задававшее общее духовное направление как общежительному монашеству, так и горожанам, подвязавшимся в миру. При этом святитель Василий, наряду с излюбленным им общежитием, большое значение придавал отшельничеству, а потому стремился создать в своих монастырях и вокруг них условия для желающих безмолвия и уединения. Обращаясь к учению древних отцов, равно как и читая о высокой жизни современных подвижников, нужно не упускать из виду своей собственной цели держать пред собой образ совершенных в качестве ориентира, но не увлекаться, забывая о мере своих собственных возможностей, об особенностях своего места и времени. Материалы, поинтересующие нас теме, имеются в достатке. Вот, например, наставление новоначальному молитвеннику «Середины позапрошлого столетия» они дают представление о той серьезности, которой требует вступление на исихасский путь. Подготовка сердца состоит в следующем. Всегдашний пост – безмерное злострадание и уничижение тела, чрезвычайное смирение. Ибо Всегдашний пост очищает тело постника от действия и вещества злой похоти, а чрезвычайное смирение приносит молитву. Если ты, возлюбленный, желаешь получить и укоренить в своем сердце умную молитву, постись беспрерывно, чуждайся жирных и приятных брашен, стань трезвенным и благоразумным, как змея, презирая всякое стремление этого века. По слову Господню, прощай от сердца искушающих тебя». Смотри, чтобы не стать тебе причиной соблазна для других людей. Никогда не желай говорить о себе хорошее и похвальное слово, но всегда укоряй себя и бичуй. Когда ты поставишь себя на такое место и почтешь себя рабом и презираемым обитателем земли, тогда поставь пред своими глазами и саму смерть, как будто ты совершенно точно умрешь в этот час» и таким образом начинай понуждать свое сердце именем Христовым на молитву. Готовясь к подвигу, мы призваны обращаться через книги за помощью к святым отцам, советоваться с одаренными благодатью духовниками и всемерно воздерживаться от всех страстных проявлений. Те, кто дерзают и употребляют этот способ умной молитвы без всякого приготовления, не советуясь ни с кем из отцов, познавших ее на опыте, подобны тем, кто дерзает причащаться при чистых тайн Господних без исповеди и недостойно. Умная молитва постников, воздержников, смиренно-мудрых умиротворяет душевно и телесно и укрепляет их наделание Господне а у страдающих бесием, обжоры гордых одурманивает рассудок, помрачает душу, ослепляет сердце и придает их во власть развращенного ума. Они становятся безумными, ибо сатана вселился в них по причине их возношения. Но те, кто занимается умной молитвой, пребывая в послушании, подвиге, смирении и посте, советуясь со святыми отцами и богоносными духовниками. Те отумные молитвы получают плод спасительный, плод законный, плод зрелый, плод благой, плод духовный. В целом, условия готовности, заповеданные святыми отцами, изложены в сжатой форме преподобным Симеоном Новым Богословом в его известном трактате. Из этого краткого поучения уясняется самое существо начальных требований. «Аще и спастися, должен еси начати по совершенным послушаний, а нем же предрекохам, яко подобает ти храните оное к духовному твоему отцу, и творите вся дела твоя с чистую совестью, аки пред лицем Бога. Кроме бого послушания невозможно ни же быть и совести чистой. И совесть твою к трем вещам подобает ти хранить и чистую: первая к Богу, потом к духовному твоему Отцу и третья к иным людям и к вещам. И вкратце все должен еси творить и яко пред лицем Бога и отнюдь да не во едином деле обличает и терзает тебя совесть твоя, яко недобрее сотворил еси. Три вещи потребать и храните прежде всего и много: Первое — беспопечение о всякой вещи, как благословной, так и неблагословной и суетной, сирич умерщвление от всех сих. Второе — совесть чисту во всем, яко рекохом. И третье – беспристрастие совершенное, да не уклоняется помысл твой в пристрастие ни единые мирские вещи. Прежде всего от начинающего требуется нелицемерное послушание своему духовнику, без чего невозможно обрести чистоту совести. Затем – хранение чистой совести. То есть нужно делать все, как пред лицем Божиим чтобы совесть не обличала ни в чем. Совесть блюсти надлежит, во-первых, по отношению к Богу, что значит не совершать ничего неблагоугодного, во-вторых, по отношению к духовнику, исполняя все, что он говорит, от себя ничего не добавляя, не убавляя. И, в-третьих, по отношению к людям и предметам, что означает «не делать другому того, что сам ненавидишь», и остерегаться от злоупотребления во всякой вещи, пищи, питье и одежде. Далее беспопечительность, то есть отсутствие озабоченности как важнейшими, так и малозначащими предметами. И последнее беспристрастие или отсутствие привязанности к земному, заинтересованности в чем-либо временном, суетном. Итак, по заповеди отцов непременным началом умного делания полагается добродетель послушания и далее хранение таких добродетелей, как мир совести, беспопечительность и беспристрастие к мерзким вещам и делам. Таковы основные условия, при которых созидается новоначальное устроение человека, готовящегося приступить к лествице, возводящей от земли на небо. Преподобный Симеон здесь очень лаконичен, но его краткое определение подразумевает обширное поле деятельности. Раскрытию этой темы и посвящены все последующие главы настоящего раздела. Конкретизируя направление духовной работы, мы увидим, из чего складывается молитвенный строй жизни. О послушании, предваряющем все прочие добродетели. Уже достаточно было сказано ранее, заводить же разговор о других, следующих за ним благих приобретениях, не приходится, прежде чем не уделим внимания теме покаяния. Поистине все начинается с покаяния, его плодами становятся прочие добродетели, в том числе первая из указанных выше – «чистая совесть».